«Чем могу служить?» — спросил Персиков таким тоном, что шефа несколько передернуло. Персиков пересадил очки с переносицы на лоб, затем обратно и разглядел визитера. Тот весь светился лаком и драгоценными камнями, и в правом глазу у него сидел монокль. «Какая гнусная рожа!» — почему-то подумал Персиков. Начал гость издалека, именно попросил разрешение закурить сигару, вследствие чего Персиков с большой неохотой пригласил его сесть. Далее гость произнес длинные извинения по поводу того, что он пришел поздно, но господина профессора невозможно днем никак поймать, пардон, застать. Гость, смеясь, всхлипывал, как гиена. «Да, я занят».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 He -he -he. Он прекрасно понимает ту скромность, которая составляет истинное украшение всех настоящих ученых. О чем же говорить? Сегодня есть телеграммы. В мировых городах, как то в Варшаве и Риге, уже все известно. Насчет луча имя профессора Персикова повторяет весь мир. Весь мир следит за работами профессора Персикова, затаив дыхание. Но всем прекрасно известно, как тяжко положение ученых в советской России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 Государству известно, как тяжко профессору пришлось в девятнадцатом и двадцатом году во время этой хе -хе, революции. Ну, конечно, строгая тайна. Профессор ознакомит государство с результатами работы, а оно за это финансирует профессора. Ведь он построил камеру, вот интересно было бы ознакомиться с чертежами этой камеры. И тут гость вынул из внутреннего кармана пиджака белоснежную пачку бумажек.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 Гость исчез так, что, дрожащий от ярости персиков, через минуту и сам уже сомневался, был ли он или это галлюцинация. «Его калоши!» — выл через минуту персиков в передней. «Они забыли!» — отвечала дрожащая Марья Степановна. «Выкинуть их вон!» «Куда же я их выкину? Они придут за ними! Сдать их в домовый комитет под расписку!» Чтоб не было духу этих колош в комитет, пусть примут шпионские колоши.